Взгляни на жизнь их беспокойных ног, Как звери по земле они петляли, И снег, и камень след в них оставляли, Зато луга скитальцев исцеляли, Среди которых каждый одинок. Их боль — наследие той великой боли, Которую по собственной вине Ничтожным горем люди побороли Траву и острый камень по неволе Любить привыкли те, кто в чистом поле Скитаются, как пальцы по струне. Их руки схожи с женскими руками, Гнет материнство нежные несут, Как птицы, побывав под облаками, Вьют гнезда, неизменные веками, Их руки освежающий сосуд. Их губы, словно губы, что прильнули к другой груди, в которой потонули. Так что без этой плоти жизни нет. Как будто в ней одной премудрый свет Со всеми в мире формами замкнули. Они подобие камень и предмет. А голос их издалека царит, Привержен солнцу и стихийным силам. Лесам дремучим слышен и могилам, Во сне заговоривший с Даниилом о море неумолчно говорит. И спят они, когда первоначало Их восприемлет в царстве своем, Чтобы раздать потом, как хлеб голодным, Глухим ночам и зорем путеводным, они как дождь, в котором зазвучало земное лона, щедрый чернозем, прозванье шрам, и не оставит время у них на теле этого рубца, для вечности их тела только семи, чтобы. Тебе рождаться без конца. Их тело, как жених, Который сам не ведает границ родного дола, Где странствует в окрестностях престола Ручей, прекрасный родственным вещам. Но в стройности самой залог раскола, И слабости от многих женщин там, где в дебрях движет мощь драконам пола, и в ожидании тихом дремлет срам. И в будущем, поверь, они пролягут, преодолев границы наших дней, и от лесных, не отличаясь, ягод, покроют землю. Сладостью своей. И под дождем осенним не растаяв, Без крыши должен выстоять их род, Источник всех на свете урожаев, Тысячекратно приносящий плод. Пусть будут времена еще суровей, Пусть государства гибнут в кабале, возделают их руки вновь становий, когда устанут руки всех сословий и всех народов на земле.